Глава тринадцатая. Дефанс. В джунглях из стекла и бетона небоскребы Шассань и Аликанте уже давно стали зданиями банка ССЕТ «Женераль». Эти башни-близнецы высотой в 37 этажей отражались в окнах друг друга, довольные собственным обликом. Направляясь к лифту и одновременно говоря по-мобильному, финансовый директор заверила мужа, что ни секунды не переживает из-за истории с Гринвером и похищением. «Только главный управляющий ходит везде с охраной». «А остальные члены дирекции?» — обеспокоенно спросил супруг. «Нам посоветовали избегать ненужных поездок и работать удаленно, лучше за городом. В любом случае, я еду домой. Давай пообедаем вместе и поедем куда-нибудь на выходные». Дисплей показывал, что через несколько секунд Подъедет лифт номер семь. Двери открылись. Внутри, опустив голову, стояли трое мужчин в синих комбинезонах, привычной здесь рабочей одежде с логотипом клининговой компании. На них обращали внимание не больше, чем на мусорные баки, которые они выносили. финансовый директор вошла в лифт, повернулась к ним спиной, не потрудившись поздороваться, и нажала кнопку минус первого этажа. Лифт тронулся. Муж согласился провести вместе выходные, это было чудесно. И она сбросила звонок и стала искать в сумке ключи от машины. Смотрела она при этом вверх, как фокусник, который роется в шляпе. И там, вверху, заметила закрывавшую объектив камеры наблюдения черно-белую наклейку в виде панды. И все поняла. Мужчины достали из карманов маски и надели их. Три панды с красными шрамами тихо дышали ей в спину. Она задрожала не в силах повернуться, и по ее ногам побежала струйка мочи. Фургон покинул подземную парковку, прокатился по деловому району маршрутом, выверенным до миллиметра, и спустился под землю на вторую парковку в нескольких километрах от первой. Смена машины, другой фургон и новый маршрут на север Парижа до Сен-Сен-Дени. На автомобильной свалке между Бабиньи и Дранси фургон заменили в последний раз. Фургоны были разных цветов и моделей, общим у них был только рыдающий свёрток на заднем сиденье в капюшоне на ручниках, с кляпом во рту. «Мы прибудем в пункт назначения примерно через три часа, уважаемая», — услышала она, и автомобиль тронулся в путь. Нормандия. Два часа и пятьдесят три минуты спустя. «Нигде». Так можно было бы назвать это место. Тем не менее, навигатор уверенно привез троих мужчин и их груз на середину поля с ветряными турбинами. Кругом простирались другие поля. На одном из них располагалась солнечная ферма, между панелями которой бродили овцы. В нескольких шагах возвышались головокружительные меловые скалы Пей-Деко. С края обрыва виднелся теряющийся в облаках на горизонте ламанш а внизу, в сорока пяти метрах, на галечный пляж набегали волны. «Куда ты нас завез?» «По навигатору, все верно?» «Значит, навигатор ошибается». «Нет, все правильно», — раздался позади них голос. Мужчины вздрогнули, они не ожидали появления Салала из ниоткуда. «Черт, вы нас напугали, месье! Где это вы прятались?» «Там», — ответил Салал, махнув рукой, но никто ничего не понял, потому что он указывал на пустынное поле. Поймав удивленные взгляды сообщников, Вержиль позволил себе минуту славы. «Отлично», — Если вы не заметили наше убежище, шагая прямо по нему, то никто его не найдет. Один из вас ведет машину к месту, остальные следуют за мной. Ее брать? Вы собирались и дальше ее катать? Конечно, брать. Они направились к обрыву, ведя свою добычу за плечи. Глаза у женщины были завязаны, шапка натянута до подбородка. Лишь дыхание выдавало ее ужас, и этот же ужас помогал быстро соображать. Вам нужна не я. Сбивчиво выдохнула она, неуверенно шагая по неровной земле. Я всего лишь финансовый директор, но я знаю главного управляющего. У меня есть его адрес, все адреса и еще рабочее расписание. Я могу вам помочь. История будет помнить о вашем мужестве, бросил неприятно удивленный Салал. Они обогнули поросший низкой травой холм высотой с метр. За ним скрывался лаз, тщательно укрепленный камнями куда могли протиснуться человека два, не больше. Из этого лаза виднелась ведущая вниз лестница. Само отверстие было абсолютно черным. Салал спустился первым и протянул руки к напуганной заложнице. Шаг за шагом на протяжении восьми метров он переставлял ей ноги по ступенькам, пока тени коснулись земли. Затем подтянул лестницу, чтобы застраховаться от преследователей. Салал включил фонарик, и развернул карту, которую сам нарисовал во время своих вылазок. Появился сводчатый коридор, не имеющий ни начала, ни конца. Земляной пол, стены в ржавых потеках из старых труб, вдоль потолка обитых плотной асбестовой тканью, которая висела лохмотьями, будто повязки мумии. На эту заброшенную подземную базу НАТО никто не заглядывал с 1960 года, с того дня, когда в страшном пожаре здесь погибли три человека. Подземная радиолокационная станция ПВО, СМР «Калва», была построена во время Холодной войны. Тогда ее занимало несколько тысяч солдат. Километровые коридоры пересекались с другими километровыми коридорами. Они соединяли сотни кабинетов аналитики и прослушивания на нескольких уровнях, уходя все глубже под землю. Вереницы темных комнат с ветхими столами, опрокинутыми стульями – устланные горелыми пачками документов с грифом «Совершенно секретно». Вот и все, что напоминало о былой деятельности. Через три четверти часа они спустились на три уровня. Когда обвалившиеся потолки преграждали путь, приходилось лезть по скрипучим пожарным лестницам. На каждом этаже один из сообщников оставлял на полу усилитель для Wi-Fi, чтобы не лишиться связи на глубине. Наконец они оказались в застекленном коридоре, который огибал огромный командный пункт. Сотни постов радиоперехвата, в основном обугленных, образовывали гигантскую петлю. Пленницу усадили в центре на стул с металлической спинкой и скореженной пламенем. На один из столов Салал вытряхнул содержимое большого черного пакета, около 50 светодиодных ламп на липучке. Мужчины принялись крепить их на стены и комната постепенно озарилась холодным белым светом. Наконец, один из них раскрыл ноутбук, корпус которого был усеян наклейками с изображением их черно-белого талисмана. «Подключаемся. Установлена частная сеть. Им придется пересечь 11 стран, прежде чем они нас обнаружат. Можем начинать, шеф». Первое, что увидела пленница, когда сняли повязку — был направленный прямо на нее объектив камеры. Затем она заметила двух панд со шрамами и отошли в сторону, уступая место человеку без маски. «Здравствуйте», — сказал Виржиль. И она, узнав его, разрыдалась. В мире. Новая Зеландия. Риэлтор, уверенный в цене предлагаемой квартиры, спокойно и неторопливо произнес свою обычную речь. Эта семья, как и все приехавшие сюда, заплатит, сколько нужно. «Сто двадцать квадратных метров», — объявил он. «Три спальни, гостиная, кабинет, две ванные комнаты, кухня. Всего двенадцать квартир. 11 уже проданы. Это последнее». Каждый опытный агент говорит эту фразу, которая побуждает принять решение здесь и сейчас. Якобы есть другие заинтересованные покупатели, которые вот-вот уведут квартиру у вас из-под носа. Однако на этот раз риэлтор не преувеличивал. В очереди на просмотр стояло еще 30 человек. Настолько привлекательным было это место. Кроме квартир, само собой частных, можно пользоваться общими пространствами. Есть тренажеры, спа, прачечная и даже детский зал с играми. Мальчик и девочка 12 и 13 лет Оба на пути к ожирению время от времени отрывались от планшетов, но снова опускали голову, словно их тянуло магнитом. Все же игровая комната вызвала у них некоторый интерес, и они рысцой поскакали туда, как пони на лужок. «А кто соседи?» — спросил отец семейства. «Закономерный вопрос. Учитывая, что вы собираетесь выложить 12 миллионов долларов», — ответил агент, «но здесь можете быть спокойны. Вашими соседями...» Будут глава фармацевтической компании, два политика, финансовый аналитик, актеры и актрисы трое, двое из них с Оскаром, разработчик мобильных приложений из Кремниевой долины, глава инвестиционного фонда, француз. Но вы быстро привыкнете, они не такие уж неряхи, как все думают. Профессиональный футболист и эстрадная певица. Конечно, все семейные. Если я назову фамилии, вы поразитесь. Но сначала нужно подписать контракт. Появились подростки с недовольными мордашками и принялись дергать родителей за рукава пальто. «В гостиной только один телек!» Законючили они в унисон. «Мы поставим столько экранов, сколько захотите», заверил риэлтор. «Но вы должны понимать, что если поселитесь здесь, в глуши, на островах Новой Зеландии между Индийским, Тихим и Южными океанами, на глубине 128 метров под землей, то больше не будет ни интересных программ, ни ведущих не тем более зрителей. Бункер есть бункер. Речь идет о выживании, мировая война, вирусы, экологическая катастрофа. Вы даже спасетесь от ядерной зимы. А так у нас великолепный кинотеатр и более двух миллионов фильмов». Риэлтор очень хотел заткнуть этих двух поросят, но не вышло. Дети насупились, напряженно размышляя, и внимательный наблюдатель мог бы заметить, как у них в черепушках крутятся шестеренки. Но вскоре их взгляды снова остекленели, что, в общем-то, было им даже к лицу. Апокалипсис для них лишь неудобство, которое они терпели, досадливо вздыхая. «Идите еще поиграйте», — велела им мать. «Дайте взрослым поговорить». «Сходи с ними, детка», — попросил ее муж, словно она тоже была подростком. Детка с пухлыми накачанными губами и грудью двадцатилетней девушки направилась за своими отпрысками нисколько не обидевшись а как насчет безопасности поинтересовался будущий покупатель агент легким движением указательного пальца вывел на экран планшета трехмерную карту на случай конфликта между соседями ваша квартира может стать комнатой паники вы можете запереться с семьей и при этом иметь доступ к питьевой воде и провизии к тому же прятаться под землей хорошо но рано или поздно Придется задуматься о выходе наружу, и никто не знает, во что превратится мир. Мы, конечно, предусмотрели этот этап. Вот здесь помещение для хранения оружия, противогазов и защитных костюмов, а здесь находится радиорубка. Так что вы сможете либо общаться с выжившими, либо защищаться от них. Отец семейства в последний раз осмотрелся. Огромные общие комнаты, красивые гладкие бетонные полы, потолки высотой 7 метров, фильтрованный воздух, полная безопасность и волнующее чувство принадлежности к элите, которая может купить право на выживание. Однако цена была непомерной, и он боялся, что это вложение не оправдается, если конец света так и не наступит. Агент заметил его сомнения и снова заговорил, хотя прекрасно понимал, что страх – лучший мотиватор для покупки. Если вы задаетесь вопросом – произойдет ли это, то ответ – да. Пока не знаю, что и как, но у нас загрязнение окружающей среды, глобальное потепление, стихийные бедствия, вирусы и массовые миграции в будущем. Шансов спасти всех мало. Каждый сам за себя. И начать можно прямо сейчас с этой квартиры. Половина миллиардеров думает об этом, другая половина уже обустраивает свои бункеры. Здесь? В Новой Зеландии? В основном, да. Скупают целинные земли. Но и в других местах тоже. В Колорадо сотни метров подземных туннелей. Там квартиры стоимостью по 4 миллиона долларов. В Канзасе архитекторы возвели 15-этажное здание в бывшей ракетной шахте. Квартиры там стоят 3 миллиона. Их расхватали меньше, чем за месяц. В Лас-Вегасе за 18 миллионов можно купить бункер, на глубине восьми метров, с бассейном и лесом. Но, уверяю, то, что предлагаю вам я, лучшее в соотношении безопасности и цены». Мужчина посмотрел на свою семью, на подростков пони и силиконовую жену и решил, что если придется играть в Робинзона или снова заселять землю, лучшей компании ему не найти. «Вы свое дело знаете» сказал он продавцу, тыча в него пальцем. «Где подписать?»